Территория Европейского Союза. Басконская трасса. Суббота, 7 июня 2021 года. 9.24. Колеи оплохонькой грунтовки петляют между холмами, но в отличие от румынской зоны без ответственности вдоль Портмунской трассы, здешние края заселены достаточно плотно. Многие вершины надстроены ветряками фермерских генераторов, так что пусть местный народ не может пока обеспечить хорошего дорожного покрытия, но безопасность самой дороги от бандитских налетов он блюдет строго, чему порукой именно плотность хуторов. Дистанция между обжитыми участками 5-10 верст. Как раз на такое расстояние уверенно добивает любая рация, установленная почти в каждой новоземельной тачке. Да даже и без рации за 5-10 верст с хорошими шансами слышна стрельба, особенно длительная. Одиночный выстрел никого не встревожит. Мало ли кто охотится на сусликов на своем огороде, а вот пальба и разрывы гранат... В общем, в самом пиковом случае успеешь писнуть «помогите, грабят» и тебя услышат и отреагируют. Может не за две минуты, но подкрепление прибудет обязательно. От киллера такое не спасет. Так ведь основная опасность здешних дорог не киллеры и прочие снайперы, а бандиты-грабители. И вот именно для потенциальных налетчиков условия работы получаются, мягко говоря, недружественные. Ведь в их нелегком и опасном труде задача добыть побольше максимально неповрежденных материальных ценностей и со всей этой добычей уйти от погони. А тут нескольких минут форы явно маловато. Тем более, что в Новой Земле принцип «Моя хата с краю» именно в контексте дорожных грабителей не работает. Фронтир. где между соседями бывает всякое, вплоть до клановой виндетты. Но прохожему помогут всегда, а уж от нападения каких-нибудь каманчей даже кровника укроют как своего. Недаром за отстрелянных романтиков с большой дороги прижимистый орден без звука платит по 1000 экю. Наверняка где-то во внутренних ведомостях такие расходы списываются на экологию. За очередным поворотом на обочине нас поджидает грузовой фургончик и века, условно белого цвета, а возле него три смугло-чернявых личности с одной старой сет на всю компанию. Да, именно поджидает нас, потому как одна из личностей начинает активно размахивать руками, мол, остановитесь. «Сара, раздай назад! Влад, группа на прицел!» – командует Хокинс, после чего его лендровер подбирается к стоящему фургончику так, чтобы не перекрывать мне директрису. «Профи, массаракш!» «На засаду не слишком похоже. Слишком уж глупо и нагло было бы так переть на рожон. Однако, на всякий случай, лучше подстраховаться. Тут мы с моей паранойей полностью на стороне ястреба». Разговор не затягивается. Один из чернявых товарищей хлопает по плечам приятелей и забирается в ленд через заднюю дверь. «Автостопщик, значит. Хокинс по рации подтверждает». «Отбой тревоги. Это местные фермеры-баски. Двое соседей едут по делам Вига, а третьему нужно в Краков. Просился подвести «А ты что, язык басков знаешь?» Удивляюсь я, по ястреб не выглядит. «Смешок. Шутишь? Так, испанским чуток владею. А они примерно так же разумеют английский. У басков тут автономия с полным самоуправлением, даже армия своя. Но автономия это в рамках испанского анклава. Басконская федерация зовется, если не вру». «Ах, это значит не поляки на окрестных хуторах обитают, а баски». Ну тогда точно незачем сильно беспокоиться о дорожном разбое. Других бандитов у себя на территории Баски и в Старом Свете категорически не терпели. А поскольку здешние Баски действительно у себя на территории, автономия с полным самоуправлением – как раз тот пряник, за который непримиримые басконские сепаратисты за ленточкой последние лет 300 сражались со всеми испанскими властями, то и самим аборигенам на большую дорогу выходить не резон. Вон румыны обустроились в куда более стратегически выгодном месте, пару раз вышли, ну и какая после этого у них репутация и соответственно отношения народа. Именно.